Вскоре ФСБшники, кашля и матерясь, вытащили на поверхность четыре ящика. Открыв крышки, убедились, что нашли то, что искали. Элвис в развалочку подошел поближе и встал на краю ямы. «Будь здоров, какая глубина! Эти чекисты могут не только протоколы строчить, но и руками работать». «Здесь только четыре ящика с ПЗРК», — отплевываясь, сказал Столяров. Где еще два ящика с комплексами и два ящика со стрелковым оружием? Впрочем, плевать на оружие. Где остальные ПЗРК? Элвис отошел в сторону метров на десять, притопнул ногой, оставив на земле глубокий след каблука. «Вот здесь надо копать», — сказал он. «Эта яма помельче, долго пыхтеть не придется». «Ты же говорил все в одном месте. Хрена ты крутишь». «Я ничего такого не говорил про одно место» усмехнулся Элвис. Столяров вытер глаза кулаком. От мысли, что предстоит снова вгрызаться в землю и глотать пыль в этой душегубке, становилось тошно. Но одна мысль все же грела и успокаивала душу. Все получилось, а не в шаге от цели. Еще одно усилие, и все кончится. — Сначала я должен подышать, иначе сдохну, — сказал Столяров. — Только я первый. Отозвался задорожный, подмигнув своему коллеге, добавил. «Заодно уж и позвоню. Из подвала мобильник не добивает». «Ты вот что!» Столяров поманял пальцем сослуживца, что-то прошептал ему в ухо и добавил уже громче. «Чтоб потом не возиться». «Нет, с этим усеется!» Бросил на ходу задорожный, направляясь к лестнице. Элвис, якобы тоже подышать, увязался следом. На дворе похолодало, но задорожной и разгоряченной работой не замечал этого. Он сунул в рот Элвиса сигарету, поднес огонек, отошел в сторону и, достав мобильник, набрал номер. — Это я, Валерий, — сказал он в трубку. — Все при нас. Сейчас заканчиваем выкапывать последние игрушки. Да, вещи в полной сохранности, будто только со склада. Ящики немного повреждены, но это не в счет. Вечером все привезем, да-да, конечно, и надо будет рассчитаться на месте. Задорожный понял, что сказал нечто такое, что не предназначалось для чужих ушей. Он оглянулся назад. Но Элвис, кажется, ничего не слышал. Увлеченный своими мыслями, задрав голову кверху, он смотрел на низкое серое небо, будто прикидывал про себя, когда начнется дождь. Будет ли настоящий ливень или только покапает. Звякну, когда будем выезжать. Задорожный дал отбой, опустив трубку в карман, стал отряхивать рубашку, но понял, что зря старается. Сорочка безнадежно испорчена. А жаль, фирменная. О цене уже договорились? Спросил Элвис. О какой цене? Задорожный поднял голову, стараясь понять смысл вопроса. А когда понял, приподнял правую руку, подтянувшись к подплечной кобуре, попытался расстегнуть кожаную перепонку, перехватывающую рукоятку пистолета. Движение отработанное, чтобы вытащить ствол из кобуры и пустить пулю в противника. Задорожному хватало двух с половиной секунд. Но на этот раз он немного замешкался. Натруженные руки плохо слушались хозяина. Он успел расстегнуть застежку, но на больше времени не хватило. Да и Элвис не дал ему шанса. Держа закованной в наручнике руки перед собой, он резко отвел правую ногу назад, выбросил ее вперед и носком тяжелого башмака нанес сокрушительный удар в голень. Задорожный вскрикнул от боли, инстинктивно опустил руки и согнул корпус. Элвис провел боковой удар каблуком в ту же голень, куда уже бил. Нога подогнулась, задорожный наклонил корпус, пистолет вывалился из расстегнутой кобуры. Майор упал на колени. Он потянулся к стволу и получил встречный удар, носком башмака в лицо. Рант ботинка глубоко рассек кожу над глазом, задорожный, охнув, сел на землю. Поднял руки, защищая лицо. Он почти ничего не видел, голова налилась тяжестью, а руки сделались ватными. Кровь заливала глаза, но он, вспомнив, куда упал пистолет, снова потянулся за ним. Элвис не пытался поднять оружие с земли. Увидев движение противника, он нанес прямой удар коленом снизу вверх по лицу. «Спасибо, что шнурки купили», — прошипел Элвис. «Большое спасибо». И выполнил комбинацию из двух ударов ногами. Справа боковой удар каблуком в висок, и слева чудовищной силы футбольный удар подметкой в лицо. Задорожный тяжело повалился на бок в неглубокую лужицу. Он поводил ладонями по земле, будто искал выпавшую из кармана монетку, прижал испачканные грязью руки к лицу и высунул изо рта красный язык, будто напоследок хотел подразнить своего убийцу. Тихо застонав, дернул ногой и затих. Элвис, скованный руками, ухватился за его плечо, перевернул на живот, присев на корточки, обшарил карманы, достал мобильник и снаряженную пистолетную обойму. Черт, ключи от наручников остались там внизу, в пиджаке. Элвис поднял пистолет, выключил предохранитель, курок на боевом взводе. Остается только попасть туда, куда целишь. Он, перебирая ступеньки ногами, быстро спустился вниз. Под сводами огромного подвала гулким эхом разнеслись шаги. Завеса пыли, темный абрис фигуры Столярова, в тусклом свете фонаря. Голый по пояс, черный от пыли, он остервенело долбил грунт ломом. — Кто тут? — крикнул майор. — Ты, Валера, что-то перекур затянулся. А мне тут одному мудохаться... Элвис пошел прямо на свет. Двумя ладонями он сжимал рукоятку пистолета, слыша, как в висках стучит кровь. «Это я», — ответил Элвис. «Твой друг остался наверху. Хотел договориться о ваших премиальных. Ну, о деньгах, которые вы получите за оружие». Столяров отшвырнул в сторону лом. Опустил руку в карман брюк, чтобы достать ствол. Он понимал уязвимость своего положения. Весь на свету он отличная мишень в то время как его противник где-то в темноте. Столяров повалился на спину, выстрелил. Пуля разнесла фонарь в мелкие куски. Остается второй тусклый фонарик за спиной. Элвис остановился. Противников разделяли метров пятнадцать. «Брось пушку!» — крикнул Элвис. «Брось!» или Столяров трижды выстрелил на звук голоса. Одна из пуль просвистела у самого уха. Вторая попала в колонну, кусочки бетона разлетелись по сторонам. Мелкий осколок царапнул по щеке. Элвис, согнув руки в локтях, выстрелил от живота за мгновение до того, как Столяров встал на колени и сготовился пальнуть во второй фонарик. Пуля вошла под ребра майора, разорвав печень на куски, изменила траекторию и вышла из левого бока. Элвис постоял несколько секунд, прислушиваясь к звукам. Ни черта не слышно, только пыль скрипит на зубах. Держа на мушке распростертую на земле фигуру Столярова, подошел ближе, отфутболил в сторону пистолет, взял фонарь и посветил в лицо чекиста. Столяров, лежа на спине, глядел на него белыми от ненависти глазами. — Вы меня решили похоронить в этой яме? — спросил Элвис. — А вышло наоборот. Сами себе могилу рыли. «Спасибо за помощь». «Жаль», — сказал Столяров. «Жаль, что тебя сразу». Горлом шла кровь, и он не мог выдавать длинные тирады. «С кем вы в доле?» — спросил Элвис. Он понимал, что время уходит быстрее, чем песок сквозь пальцы. Ранение в печень, значит, жить остается в лучшем случае несколько минут. «Кому нужны эти комплексы?» «Пошел ты нахер, ублюдок!» Столяров плюнул кровью. «Погонь, кого ты из себя строишь? Ты чистенький, а все в... Ты деньгами не интересуешься!» Столяров кашлял в взахлеб, быстро теряя силы. Элвис поставил подметку ботинка на живот раненого, надавил ногой, отпустил и снова надавил. «Говори, тварь, ну, говори, ты все равно подыхаешь!» «Пошел ты. Рот Столярова провалился, глаза закатывались под лоб и блестели как удохлой рыбы. На устах повисли сгустки крови. Кому нужны эти грёбаные ПЗРК? Ну, сука, прошептал Столяров. Глаза закатились под лоб, он открыл рот и забыл его закрыть. Освободившись от наручников, Элвис успел спустить ящики с ПЗРК в яму, сбросить на них тела задорожного и Столярова, закопать могилу и кое-как заровнять грунт. Он хотел бросить поверх земляного холмика несколько лопат гравия, но не успел. Дохлый фонарик мигнул напоследок и погас навсегда. Элвис поднялся наверх, присев на железную балку, Выкурил сигарету и осмотрел свою добычу. Потыкал пальцем в кнопки мобильника задорожного, высветился номер телефона, куда звонил покойный майор. Элвис трижды вслух повторил цифры, сунул телефон в карман, посмотрел содержимое бумажников. «Денег не густо, но это лучше, чем ничего. Хорошо бы сейчас откопать ящик со стрелковым оружием. Стволы, возможно, пригодятся» но эти археологические раскопки займут как минимум час, а то и два. Слишком долго, надо поскорее двигать отсюда. Возможно, выстрелы кто-то слышал. В окрестностях недостроенного завода бродит грибники. Где-то тут наверняка путаются бродяги или мальчишки из ближней деревни. Покойные офицеры оставили в наследство два заряженных пистолета и две снаряженные обоймы. Мелвис спрятал оружие в багажнике под запаской, захлопнул крышку. «Теперь можно ехать. На тачке с блатными ФСБшными номерами не тормознут менты». Он потер ботинки и кожанку тряпкой, сполоснул лицо дождевой водой из бочки, уселся на водительское место и нажал на газ.